Глава 36. После действительно вкусного обеда у Тихона, от которого в животе осталось приятное тепло и лень, оставив там карету, мы все дружной компанией отправились в город. Первой нашей целью стал банк, расположенный в самом центре на площади у собора. Путь лежал по очень длинной улице, которая начиналась на окраинах и заканчивалась прямо на нужной нам площади, пересекая весь город. Людей вокруг было много, неприятно много. «Рыночная площадь рядом. Все на ярмарку торопятся», наклонившись ко мне, объяснил Никита. «Обычно тут намного меньше людей. Выйдем в центр, там потише будет». Я кивнула. В какой-то момент наши сопровождающие сомкнули ряды. Двое мужчин шагнули вперед, прокладывая нам путь сквозь людской поток. По бокам, почти касаясь локтями, шли Никита и Василий. За спиной слышался мерный шаг еще двоих. Я невольно выдохнула, благодарная за эту предосторожность. А толпа жила своей жизнью. Громкие голоса спорящих торговцев смешивались с зазывными криками разносчиков. Кто-то искал поденную работу, выкрикивая свои умения. Крепкие грузчики, надрываясь, тащили тяжелые тюки, едва не сбивая с ног зевак. А бойкая торговка рыбой, перекрикивая всех, расхваливала свой еще подрагивающий товар. У импровизированных чайных несколько благообразных господ с ленивым превосходством наблюдали за этим муравейником, потягивая напиток из чашек. Мои глаза метались от одной вывески к другой. Дыхание перехватывало от калейдоскопа лиц, звуков и запахов. Внезапно наш поток замедлился и остановился. Послышался скрип дерева и гневные выкрики. Встав на цыпочки, увидела впереди перекошенную телегу, груженную мешками так, что бока трещали. Одно колесо, не выдержав нагрузки, треснуло и вывернулось под чудовищным углом. Повозка намертво встала посреди неширокой мостовой, перегородив путь всем. Мы застряли как раз напротив обшарпанной конторки с прибитым к стене листом бумаги. Крупные неровные буквы гласили наем на полевые, срочно». За неимением лучшего занятия я начала прислушиваться к голосам, доносившимся оттуда. Разговор, судя по обрывкам фраз, шел уже какое-то время. «Условия? Как везде», — донесся равнодушный, чуть гнусавый голос. За столом сидел мужчина с таким круглым животом, что казалось, он вот-вот скатится со стула. Он даже не взглянул на собеседника. «Ничего особенного». В открытую дверь был виден рослый, крепко сбитый мужчина, который стоял перед столом, слегка наклонившись вперед и опёршись ладонями о стол. Было понятно, что в работе он заинтересован, но цену себе знает. Оплата? Голос второго был ниже, увереннее. И тут пузатый клерк, до этого казавшийся полусонным, взорвался. Он подскочил так резво, что стол под ним шатнулся, лицо налилось краской. «Лата!» «Вечно вам только плата нужна!» — заорал он, брызгая слюной. Его голос сорвался на виск. «Будто «Вот дело только в деньгах!» Мужчина с бородой отшатнулся, на его лице отразилось чистое изумление. В тот же миг сильная рука Никиты легла мне на плечо и мягко, но настойчиво отодвинула за его спину. «Только в них и дело!» — пробормотала я себе под нос, глядя в широкую спину моего защитника. Рядом раздался тихий, сухой смешок Василия. Конфликт угас быстро. Так как больше никто не кричал, я решила поглядеть, чем же все таки закончилась сцена. Аккуратно выглянула из-за плеча и успела как раз на финал. Соискатель, смерив клерка долгим взглядом, демонстративно покрутил пальцем у виска и, развернувшись, решительно зашагал прочь, расталкивая любопытных. Клерк, фыркнув, Плюхнулся обратно на стол, скрестив руки на необъятной груди, уставившись в стену. Почти одновременно с этим послышались новые крики. Телегу кряхтя оттащили в сторону. Путь был свободен, и наша маленькая процессия снова двинулась вперед. Мы оставили позади конторку и ее разгневанного обитателя, но сцена эта засела в памяти.